А я, правда, говоря, за последние 6 лет не пропустила, кажется, ни одного собрания сионистов нашей общины. И хотя с доходами у нас в магазине сейчас не очень хорошо, муж сказал мне: "Поезжай в туристкой в Израиль, посмотри всё своими глазами и по совести ответь себе, можно ли верить тому, что сионисты рассказывают нам об этой стране?" Так случилось, что на второй день приезда я смогла увидеть и услышать одного из нескольких десятков главных членов новой организации ККХ. Когда мне сказали, что ею руководит Мир Каханы, я вначале не поверила. Не может быть, подумала я. Ведь во многих странах, и у нас во Франции тоже, столько евреев краснели от стыда когда узнавали о новых бандитских нападениях лиги Кахана в Америке. И мы радовались, когда на собраниях нам рассказывали, что за антигуманизм его в Израиле не раз привлекали к ответственности. А он, оказывается, в Израиле сколотил террористическую шайку и открыто проповедует такие кровавые дела, что невольно вспоминаешь фашистскую пропаганду И не только проповедует, но и организует разбойничье нападение на арабские семьи. Хочет заставить их покинуть родные места и даже совсем эмигрировать из страны. Я слушала, слушала про делишки Кахха, а потом впервые в жизни взялась за блокнот и перо. Составила маленький список геолистических дел и планов Кахановской организации, только тех, о которых своими ушами слышала от израильтян, причём и от таких, которые говорили о Кахи с удовольствием и вовсе не осуждали израильских кахановцев. Словно заподозрив меня в недоверии к её словам, женщина торопливо пояснила: "Почему я исписала пол блокнота а в последний вечер начисто переписала все на четырех листах. Думала, у нас в Париже моими бумагами заинтересуются. Ведь наши евреи только кое-что знали о нападениях Гуш-Эмуним на арабов. Я, правда, узнала, что Гуш-Эмуним расправляется и с израильтянами, если они смеют сочувствовать арабам. Хорош блок верующих ничего не скажешь. Но все гуш-эмунимские дележки это просто хулиганские выходки по сравнению с тем неслыханным зверством, что задумал Каханы вместе со своими помощниками в Кахе. Ужас. Армия расправляется с сопротивляющимися, а мы докончим то, что она не доделала, и расправимся поголовно со всеми. Вот какие инструкции даёт Кахана своим главным членам. Э, можно ознакомиться с вашим списком, непроизвольно вырвалось у меня. Тут уж в разговор вмешался и весьма решительно муж, возвратившийся из путешествия туристки. Вы думаете, я сошёл с ума и хочу обанкротиться? Я вижу во сне, чтобы меня вышвырнули из Парижа, Я сразу сказал ей: спрячь свой меморандум под три замка и никому не вздумай показывать. Нажить тебе врагов сионистов только этого нам не доставало. И всё-таки я показала свой список журналистке, с долей вызова продолжала женщина. Она, правда, совсем ещё молодая, пока ещё её строчки печатаются без подписи. Но настоящая журналистка. Она тут же при мне всё прочитала и пришла в ужас. Потом снова прочитала. Нити не тяни резину. Вновь вмешался в разговор муж. "А то господин Солодач ещё не дай бог подумает, что твоя журналистка схватила список и побежала в редакцию, чтобы напечатать его в вечернем выпуске на самой первой странице". Женщине явно не хотелось продолжать рассказ.